часть шестая. «Мы победим!» Райнер улыбнулся. «Да, обязательно!» Он начал действовать, двигаясь, словно пуля. Суи крикнул. «Ко, подготовь косу! К сожалению, нам придётся их убить!» И Ко откуда-то достала свою косу, занимая позицию, не говоря больше ни слова. Она прыгнула вперёд. Затем устремилась в направлении Феррис... Суи достал реликвию героев, которую Райнер с остальными обнаружили ранее. Это была реликвия, напоминающая кинжал. Суи ударил кинжалом в свою левую руку, выше протеза. В одно мгновение раздался рёв, от которого казалось барабанные перепонки вот-вот лопнут. После этого рука Суи изменилась. Это была челюсть, острые зубы, чешуя, кроваво-красные глаза. Это был дракон. Рука Суи превратилась в дракона. Эта сила перешла от реликвии, выглядящей как кинжал. Этот дракон полностью отличался от косы Су, которая могла заморозить всё вокруг. Рука, казалось, могла свободно управлять пламенем, давая возможность сжечь противника дотла. «А теперь, пожалуйста, исчезните!» Сказал Су, и протягивая руку к Райнеру и Феррис. Но в этот момент Райнер задвигал обеими руками, светящиеся слова появились в воздухе. Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри. В тот момент, когда он закончил заклинание, его скорость возросла. Он энергично подпрыгнул, уклоняясь от пламени, выпущенного драконом, затем метнулся к стене Хамурис. Чёрт возьми, сила реликвии действительно невероятна. Эти языки пламени... Эх, это вообще пламя? Я не могу воспользоваться альфа-стигмой, чтобы сказать о его структуре. Не видеть структуру означало не иметь возможности использовать магию, чтобы нейтрализовать это пламя. «Ах, чёрт возьми, ситуация крайне неоптимистичная», — Суи сказал. «Вы не сможете нас победить? Ещё не поздно. Как насчёт этого? Перейдите на нашу сторону!» Затем, в этот момент, Райнер снова задвигал руками. На этот раз он быстро нарисовал магическую структуру в воздухе. «Даже если ситуация неоптимистичная...» Это еще отнюдь не значит, что мы обязательно проиграем. Мы победим! произнеся это, он начал скандировать. Я еще лишь гром. Считаешь, используя обычную магию, ты можешь сражаться против Рул Фрагней? Но Рейнер не ответил: «Изучи!» Магия была высвобождена. Суи приготовился уклоняться от молнии, но. А? В следующее мгновение лицо Суи исказилось от шока! потому что молния, порождённая из магической структуры Райнера, была выпущена не в направлении Суи. Но вот второй удар молнии вонзился в стену возле Суи, ломая... А, -а, -а, а Суи застонал, попытался отскочить и рухнул. Он воспользовался челюстью дракона на левой руке, чтобы уничтожить молнию. Молния исчезла, но... Тем временем недалеко от Райнера протекала сумасшедшая битва между Феррис и Ко. Феррис использовала свой меч, чтобы разрубить молнию, выпущенную Райнером, Затем замахнулась мечом прямо на Ку. В этот момент Ку смогла воспользоваться своей косой, чтобы избежать удара молнии, но... В это же время Феррис воспользовалась мечом, чтобы нанести удар. «Стена!» — закричала Ку, и из-под земли выросла ледяная стена. Но Феррис не ударила мечом по ледяной стене, а рванула с места. Используя ледяную стену в качестве ступеньки, она прыгнула в сторону второго этажа и в то же время направила меч на Суи. Когда Сую увидел это... «Ах! На! Сгори! На! Я не дам тебе это сделать!» В этот момент Райнер пронёсся по лестнице на второй этаж, на ходу рисуя магическую последовательность. В то же время правая рука Суи тоже начала движение. Его палец двигался вверх-вниз, влево и вправо, рисуя светящуюся коробку. «Возможно, это была магия Гастарка?» «Запада небытие, созидание солнца! Я еще лишь гром!» Оба начали заклинания в одно и то же время. Но Райнер быстрее завершил магическую структуру. Эзоче! Молния была выпущена. В то же время Феррис атаковала, Суи воспользовался огнём дракона, чтобы справиться с Феррис. Чтобы избежать пламени, Феррис остановила свою атаку и рванула всем телом, безопасно приземлившись. Но молнии, выпущенные Райнером, продолжали атаковать Суи. Буквально за мгновение перед тем, как молния добралась до Суи, «Создать сияние!» Копьё света Суи поразило молнию. Но всё же магия Райнера победила. Остатки магии, которые Суи не смог нейтрализовать, прямо поразили тело Суи. Ах, чёрт!» Его отбросило назад этим ударом, но это был ещё не конец. Другой удар молнии разбил ещё одну стену и полетел прямиком к Суи. «Как это возможно? Это плохо!» Суи попытался использовать челюсти дракона, отчаянно пытаясь перехватить удар, но было слишком поздно. Спустя мгновение Суи смирился. «Я проиграл!» Но в этот момент Ку закрыла собой Суи и уничтожила молнию косой. «Не забывайте про меня!» Сказала она. Райнер нахмурился. «Ах, чёрт возьми! Как нехорошо! Если ранее не было перевеса в битве, Феррис подошла к Райнеру». «Хм, ага». «Плоховато. Засада провалилась. Зови его!» И вот Райнер закричал. «Арва, левое отверстие!» И из-за пределов виллы донесся голос. «Хорошо!» Голова Аруа показалась позади Райнера и Феррис из отверстия, созданного первым изучи после того, как они проникли на виллу. «Что? В чем дело? Битва не уменьшила их количество?» Но Райнер хмурясь покачал головой. «Ситуация так себе». «Да и пришлось полностью раскрыть твое присутствие. У нас тут всё немного...» «Но Феррис перебила». «Всё очень плохо. Этот план сражения должен был использовать уверенность оппонентов, что они обладают огромным преимуществом, и мы должны были сыграть на этом. Если наш план не позволил победить хотя бы одного противника...» В этот момент Суи поднялся при помощи Ку и улыбнулся. «Действительно потрясающе. Очень жаль вас убивать». Потому что я уверен, Его Величество наверняка хотел бы иметь на своей стороне кого-то такого талантливого, как вы. Действительно, такая тяжёлая битва, даже несмотря на то, что мы используем Рул Фрагмей, такое у меня впервые. К тому же... Он продолжил с восхищением. Стратегия сражения, которую вы использовали, отнюдь не обычная тактика засады. Для того, чтобы проникнуть в другие страны, наша страна послала только меня и Ку. Вначале мы сражались с мыслью, что помимо вас нас может поджидать засада. Но я подумал, что если засада не наблюдалась в нашем поле зрения, то значит, проблемы нет. Потому что, как правило, магия может использоваться только в тех областях, где ты можешь как следует прицелиться во врага, верно? Я не думал, что молния снаружи может почти точно ударить меня. Что это за соединение? В этот момент он уставился на Райнера. Райнерсон, ты изменил магическую структуру в соответствии с тем, как тебе хотелось, не так ли? Ты изменил направление молнии, которую выпустил мальчик так, чтобы твоя магическая структура могла контролировать молнию. Райнер в ответ на это пожал плечами. «О боже, ты смог понять так много лишь после этого короткого сражения? Как замечательно. В самом деле, я больше не хочу сражаться с тобой». Но Суи все еще смотрел прямо на Райнера. «Магия, высвобожденная ранее, была создана, чтобы сразить нас, верно? Всего спустя неделю, несмотря на то, что изменения были внесены в уже существующую магию... Но всё же создать новую магию, которая может использоваться поэтапно, это магическое знание. Нет, даже если бы на этом всё и закончилось, я бы не удивился. Что меня удивило, так это то, что использовать эту новую магию может обладатель Альфа-Стигмы. Изначально я думал, что среди магических глаз Альфа-Стигма не является одним из высших уровней, но... Она превзошла мои ожидания. Альфа-Стигма действительно самая проблемная. А Райнер ответил. Не похоже на комплимент. Суи застыл. Недооценив тебя с самого начала, теперь я чувствую страх. Страх перед монстром, которого невозможно оценить. После битвы с тобой я понял, что испытал такое впервые. Я полностью понимаю, почему люди не могут принять тебя. Эти слова... Они не заставили Райнера перемениться в лице. Монстр. Он слышал это уже много раз, пока он не перестал обращать на него внимание. Глаза, внушающие страх, абсолютное табу. Он уже привык к этим глазам, вызывающим такую реакцию. Но эти слова были ложью. К словам же было невозможно привыкнуть вообще. Каждый раз, когда другие люди называли его монстром, он чувствовал боль. А Райнер посмотрел на Аруа. Аруа крепко схватился за одежду Райнера и выглядел словно попрошайка. А Райнер, увидев это, улыбнулся и нежно погладил аро по голове. «На!» «Да Райнер посмотрел на Аро и сказал. «Но несмотря на это...» «Мы все еще живы. Те, кто больше всего напуган, это как раз мы. Мы всегда жили в страхе, мы всегда сожалели о том, что мы существуем. Всегда. Всегда опасаясь, что мы навредим кому-то или убьем их». Но Суи продолжил. «Тем не менее, тогда почему бы вам просто не умереть? Нет, можете ли вы умереть ради всех остальных? Вы слишком мешаете. Вы слишком сильны. И для нас, Гастарко, вы являетесь очень большим препятствием. Это самый сильный страх, который я когда-либо испытывал в своей жизни». «Честно говоря, даже если мы продолжим сражение, я не уверен, что мы выиграем. Кто знает, какую стратегию сражения вы подготовили? Двое против троих, мы в невыгодном положении». Райнер горько усмехнулся. «Нет, мы не готовились к сражению». Он врал. На этой неделе, чтобы они могли сразиться с Су он начал два других типа обучения Саруа. Хотя он не был уверен, кто победит, но всё же оставался шанс на их победу. В начале, так как они до конца не знали полные силы косы и кинжала, было сложновато. «Получив такой эффект от первого боя, если всё пойдёт гладко, они, вероятно, смогут выиграть этот бой», — подумал Райнер. Возможно, Суи тоже это обнаружил. «Если такое возможно, я не хотел бы идти против вас». Райнер ответил. «Но вы не можете позволить нам свободно уйти. Тогда чего вы хотите? Хотите продолжить?» Но Суи покачал головой. Не. Но мы должны сделать то, чего мы не хотим. Ко? Он сделал жест рукой. Куби звучно развернулась и быстро помчалась по коридору позади них. Райнер разглянул из-под полуопущенных век и заговорил. Ты берёшь куку в заложники? Но ведь делать это бесполезно, верно? Если мы умрём, куку всё равно убьют. Тем не менее мы... Носуи покачал головой, услышав это. Он вытащил что-то напоминающее драгоценный камень, чтобы показать Райнеру и остальным. «Помнишь это?» Столкнувшись с этим вопросом, Райнер не ответил. Потому что, конечно, он помнил. Ранее Альфа-Стигма Райнера потеряла контроль из-за этих драгоценных камней. У них, казалось, была возможность заставить Альфа-Стигму терять контроль независимо ни от чего. И... «Не думаю, что вы воспользуетесь этой вещью. Вы не сможете совладать с моей силой, когда я потеряю контроль над Альфа-Стигмой». Суи кивнул, когда услышал это. «Мы действительно не способны совладать с ней». На в этот момент Ку вернулась. Она принесла Куку, -ку, которая была без сознания. В тот момент, когда Ару увидел Куку... «Куку! -ку, ты! Что вы сделали с ней?» Но Суя ответил. «Ничего, мы ничего не сделали. Но судя по твоей реакции, этот шаг кажется довольно эффективным». «Эффективный». Когда Райнер услышал это... «Ты... не говори, что ты думаешь!» «Правильно, Райнер-сан?» «Если мы не можем использовать кристалл, чтобы заставить тебя или этого мальчика потерять контроль, тогда я убью эту девочку и заставлю мальчика сойти с ума!» Сказав это, Суи потянул куку. Увидев это, Аруа закричал. «Нет! Нет!» Его глаза расширились. Это была худшая ситуация. Эта сцена... В одно мгновение... Чёрт возьми! Райнер подскочил. Но... Слишком поздно. Суи сказал, поднимая левую руку с челюстью дракона, приближая её к голове Куку. «Нет!» — крикнул Аро, И в следующий момент голова Куку... Раздался звук, кровь брызнула перед их глазами, а остановился, увидев это. Кровь вырвалась наружу, кровь полилась. Невероятно большое количество крови, и кровь не была из тела Куку. Кровь полилась из плеча Суи. Нет, не только его плеча. Вся область от его плеча до груди была вырвана. Это была странная сцена. Всего за мгновение до этого он увидел, что тьма позади Суи быстро раздулась, и в следующее мгновение она обрела форму зверя и вырвала руку Суи, который готовился убить Куку, вплоть до плеча. Звери сейчас в темноте. но мгновение Суи смотрел на это с недоверчивым выражением. Затем он закричал. Ку содрогнулась, увидев это. Ку, которая, казалось, лишалась всех эмоций, как только она брала в руки косу, сейчас неудержимо дрожала. «Как такое может? Как такое может?» Она немедленно размахнулась косой, она махнула ею в сторону Суи. И кровь, льющаяся из плеча Суи, остановилась, мгновенно замёрзнув. Но хотя кровь остановилась, травма Суи оказалась довольно серьёзной, он сразу рухнул. «Что это было? Это... разве это... разве это не Рул фрагмей? похожий на тот, что был у сестрёнки Лир. Но Райнер уже видел это ранее. Чёрный зверь, поглотивший плечо Суи, это был... В этот момент от входа в виллу раздался голос. Это был холодный голос. Рул фрагмей. И реликвия героев. Вы сказали несколько фраз, которые я не очень понял. Райнер повернул голову в направлении голоса и увидел стоящего там человека.